Глава 8. Соглизир. Гоноровская не спешила вставать, невзирая на поднявшееся солнце. Равно безопасный бастулазак. Лучи дневной звезды резали глаза. От их рукавов не защищали крепко сжатые веки. Это мало волновало приезжу Оля или, правильнее, Лиза. Если ночью снизошло провидение, а не очередное яркое сновидение, Гоноровская или Вострянова вслушивалась в звуки улицы и что творится на первом этаже. Любой шум, стук ошметков рубероида, свисавший из-под шифера, от ветра бьет по сточной трубе, синички перелетают с козырька крыши на ветке вишен или звон колокольчика, отбившийся от стада коровы, грозили воскрешению панической атаки в сознании девушки». Чего она ждала и боялась, шаги или голос Серебрянцева, слух не улавливал. «Надо идти!» — настраивала девушку одно «я». Второе противилось. «Нет, страшно!» Вдруг Коля, вернее, что с ним стало с закатом, затаилась на веранде и караулит. Вдруг рассвет не вернул человеческий облик к родному или, на худой конец, не заставил того полумонстра уйти в дневную спячку. «Что тогда?» Но если ему возможно помочь, а время пошло на минуты, пора бежать к охрану. Не идти, бежать, не до страхов. Я смелая девочка. Оля решила попросить помощи у вчерашнего незримого союзника. Подай знак, домик, стоит ли мне спускаться? В ответ тишина, либо бестелесный защитник после рассвета не имеет власти, либо не знает ответа. Вперед! Отдала Оля себе команду. Ох и мерзко оно покидать убежище и бояться дорогого человека, который на данный момент, хотелось верить, ближайший в мире. Страшиться того, в ком видела спасителя и первейшего защитника, который скорее умер бы, чем дал ее в обиду. До вчерашнего вечера, разумеется. Хуже, что страх осел на двух сторонах медали. Боязно из-за настоящего Николая вдруг не удастся спасти». И последний гвоздь в крышку гроба, что так часто снится, крутится мыслью в голове. Столько событий, хочется обсудить их, поделиться новостями с милым, больше-то не с кем. Да с другими и не хочется, нужен именно он, а нет возможности. Хочется верить, оно не навсегда. Ладно, в сотый раз постаралась приезжая отбросить эмоции и передать свои действия под контроль холодного разума. «Стану решать проблемы по мере их поступления. Пока с охранам тхуты ты, с Сашей не переговорю, нечего предаваться самобичеванию». Посмотрела в окна. Двор чист, веранда тоже. Отворила засов входной двери. Слабо позвала Николая. Затем громче. Потом прокричала. «Тишина!» Настроившись, вдох-выдох-вдох, побежала от веранды к калитке» которую поставили вчера с нормальным серебрянцевым. Соорудили ее из душки железной кровати. Не добежав до выхода со двора, Оля услышала стон. Рефлекторно повернула голову на шум влево и обнаружила спасителя в густых зарослях дикой розы. Пробурчав, мужчина поднялся, отодрал от себя колючки шиповника и, посмотрев на девушку, пробубнил. «Где я? Чего случилось? Я напился вчера? Почему я здесь?» «Ничего не помню. Ай, голова!» «Стой на месте!» — отшатнулась Гоноровская, когда Коля хотел приблизиться. «Не подходи, умоляю!» «Не понял!» — отступил Серебрянцев и подскочил на месте, получив очередную порцию вездесущих колючек в тело. «Ты чего, Оля?» «Возможно, я... Я Лиза!» — с вызовом и гордостью заявила девушка. Так она старалась держать рассудок в прохладе. «Елизавета Павловна, не суть!» «Чего? Что происходит?» Казалось, куда уж сильнее можно растеряться при выпавших обстоятельствах, но у Коли получилось. Девушка рассмотрела спасителя с угрозой в одном лице и пришла к выводу. «Он человек. Разодранный? Да. Грязный. Одежда и обувь пришли в негодность. Волосы сделались короткими. Ну, К ночи отрастали. Глаза? Глаза красные, но людские, не демонические. Подобные открываются и после бурной вечеринки». Хотела подойти к Серебрянцеву. Невзирая на его внешний вид и что сама может испачкаться, это мелочи. Главное — обнять, прижать к себе, получить взаимность. Нет, не вышло. Вчерашний ужас не позволил. Разгорелся вновь. Ярый страх не может миновать за секунды. «Не могу, прости!» Вытерла девушка слезу и отошла к калитке. «Мы поможем тебе. Я... я постараюсь. Прошу, не подходи пока ко мне и в дом не заходи. Жди меня на улице. Лучше за забором. Погуляй где-нибудь. Нет, заскочи в дом, переоденься, потом уходи. К электрикам сходи. Правда, возможно, нужды в их услугах нет. Потом объясню. Нам многое следует обсудить, но не сейчас». «Чего случилось-то? Почему ты меня боишься?» «Ты оборотнем встал вечером». «Чего?» — упал Николай пятой точкой обратно в розы, не ощутив боли. «Да, хотел меня утащить к озеру, потом к колодцу одиннадцати ведьм. Я все тебе расскажу, потом. Времени мало. Прости, хочу верить, что ты в порядке и тебе можно помочь. Я должна тебе за жизнь и не оставлю в беде. Надо посоветоваться со знающим человеком, с почти человеком. Мы обязательно поможем тебе. Я побежала. Не ходи за мной, умоляю». «Боюсь тебя и скучаю по тебе одновременно. Мысли спутались, бардак в голове. Короче, не терзай душу. Все потом. Я скоро». Послала она воздушный поцелуй и бросилась к лесу. Одышку, буйный пульс, промокшую от потомайку, красное лицо и прочие удовольствия от физической нагрузки после длительного перерыва Гоноровская ощутила у забора одинокого дома, стоявшего посреди могучего леса, разделяя его на новый и старый, гиблы. «Ха, странно, только заметила очередную причуду», — отметила Оля Лиза. Дом Саши выделяет границы двух участков леса. Девушка по-хамски, без криков приветствия, следовательно, позволение пройти, хотела миновать калитку. Не вышло. Не в физическом плане, моральном. Аналогичная выпадала у колодца 11 ведьм, когда не могла переступить через магический круг из овса. Позвала в охрана, не отзывается. Отступать приезжая не собиралась. Поступила, как в прошлый раз. Разогналась и, уперевшись животом, перевалилась через забор. Естественно, безболезненно. Не успела Ольга подняться, ее напугал недовольный голос хозяина, непонятно откуда взявшегося. — Смышленная и память хорошая, преграду одолела. Запомни, не окажись меня рядом, ничем хорошим оно не кончилось. Не делай так, пострадаешь от защиты участка. Благо, успел тебя мысленно впустить и тогда, и сейчас. — Поняла, — отряхнулась городская и, улыбнувшись, поздоровалась. — Привет, и я рада тебя видеть. Каким образом я пострадаю без разрешения пройти? «Желаешь проверить?» Приложив палец к губам, Гоноровская задумалась. «Нет, в другой раз. У меня мало времени. Ночью такое стряслось. Немыслимые события. Необходимо многое тебе рассказать, посоветоваться». В охран, давая понять, ему неинтересно, с негостеприимным видом пошел к дому. «Обычно люди на подобное обижаются и уходят». Оля не смутилась. Ей приглашение не нужно, раз уже пришла. Поплелась следом. «Ты мне поможешь?» «Нет», — не оборачиваясь, ответил батька. «Одна справишься. Раз друг ночью тебя не извел, значит, умеешь за себя постоять». Ольга растерялась, на секунду остановилась, взяла себя в руки и, обогнав в охрана, преградила ему путь у двери дома. «Ты знал? Ты знал, что с Колей творится неладное? Не отмалчивайся, я не отстану!» «Конечно!» «Мгновенно заметил в нем врага. Ты думала, почему я на него смотрел вчера презренно?» «Честно? Думала, я тебе понравилась, Ты ревнуешь». Девушке удалось обескуражить невозмутимого хозяина. Ненадолго. «Скромность воистину украшает дам!» Отодвинул он Ольгу и прошел в гостиную. Хотел закрыть дверь перед носом нежелательной гости, но та удержала за ручку с улицы. «Да выслушай ты меня!» «Выкрикнула приезжая. «Не могу я молить тебя, как Степаныч, и батькой называть. «Извини, сам разрешил на «ты». «Дай пройти», а?» «Мне плевать, как меня называют, и в уговорах не нуждаюсь. «Не люблю гостей», — говорил прежде. «Ладно, проходи рассказывай. Чего надо?» «Много чего. Во-первых, можно ли спасти Колю? Он стал оборотнем». «Нет», — отодвинул в охран стул из-за стола и предоставил место девушке. «Неожиданный с его стороны жест гостеприимства». «Не оборотень. Им легко и быстро не стать. Он — мелочь, сосуд». Говоря просто и очень утрированно, Николай продал душу нечистой силе. «Чего?» — плюхнулась Гонороская на стул, который подставили к ней вовремя, иначе бы приземлилась на бетонный пол. «Как ты узнал? «Почую. Мне больше сотни лет. Я больше века с нечистыми вожусь только в этом воплощении. Умею кое-чего, хотя и устал от всего. Когда отец даст отдыха мне?» «Стоп! Коля продал душу дьяволу?» Батька неожиданно рассмеялся. «Нужны ваши никчемные души дьяволу! Он своих по вселенным столько скопил грешников, что не знает с кем поделиться! Нет, бесу какому-то мелкому, в крайнем случае, небольшому черту! Серьезные демоны, выражаясь вашим языком, офицерские чины преисподней, подобным не занимаются!» «За что продал?» Без разрешения полезла Ольга в стол за чаем. «Без понятия. У него спроси. Правда, он может до пары не помнить о сделке». А -а -а, осенила Гоноровскую, — «наверное, чтоб меня спасти. Выходит, он отдал душу ради моего спасения?» «Нет, выходит, он рядовой дурак. Каких со времен неандертальцев не счесть? Нечистые не могут дать что-то в обмен на душу, особенно грешную. Совсем не могут. Оно так не работает, устроено иначе». К примеру, если человеку судьбой прописано быть бедным, то никакой черт не сумеет выскочить из пекла, щелкнуть копытом и в обмен на душу одарить богатствами. Как тогда схватила интригу девушка? Наоборот действуют. Опять же, мелкие бесята. Для серьезного демона это, мягко говоря, скучно. Порой судьба определяет наоборот. Человек должен выиграть завтра в лотерею. Он выиграет много. До поры не знает об этом. Билет купил, а что будет, не знает. Аналогично с другими вариантами. Завтра должен прославиться, любовь обрести, наследство и далее. Умный Богу молится. Хотя о таком нежелательно создателя просить. Нечего отвлекать по прихотям мелким. Он не хотабыч, но все-таки. Кто глупее, роняет фатальную фразу. Продал бы душу дьяволу, чтобы завтра выиграть. Тут он и является. Черт или бес. Чтоб обмануть. Дьявол, конечно, никогда не покажется человеку. Это проблема вашего языка. Вы спутали термины и одно время дьяволам нарекали любую нежить. Не суть. Нечистый предлагает фиктивную сделку. Ты нам душу, мы тебе выигрыш. Если чудак соглашается, не ведая, что его дико обманывают, так как он сам выиграет, судьба ему это уже подарила, а не чертовщина, тогда конец». «Пропал он до окончания вселенной! Нельзя идти на договоры с нечистыми! Запрещено Богом! Если пошел, проклинает!» Навечно! вечно!» — тоскливо уточнила Оля. «До конца вселенной! Не попугай повторять! Пропал твой Николай! Думаю, он используется как сосуд для бесов ночами! Зачем? Мне все равно! Команды сверху нет, я не вмешиваюсь!» «Некоторое время, испытывая к тебе сильные чувства, паренек сможет себя контролировать днем, оставаться похожим на обычного человека, но будет быстро деградировать и внутренний, и внешний. Он проклят отцом-создателем. Колдун или ведьма, кто не сам, кто родовой, может перейти на сторону света». «Рожденный демоном, бесом или чертом, короче, кто не присягал по доброй воле, не предавал, того простить могут и принять в ряды света, а предателя никогда. До конца вашей вселенной его не простят. Беги от него, прогони из дома. Нет, днем, в принципе, можешь с ним контактировать, пока разум его не съели черные мысли. Это не он более, агония сознания. Это все, что ты хотела уточнить? Надеюсь, ты спешишь?» Нет! Поднялась Ольга и включила чайник. «Не верю, чтобы Коле нельзя было помочь». «Способа нет. Забудь!» «Забей-ка! Оставим!» Не стала спорить девушка. Хотелось рассказать о других событиях минувшей ночи. Столько произошло, не знаю, с чего начать рассказ. «Придумаешь, придешь!» «Нет, чего такой злой? Ты ведь воин бога!» «О, придумала! Когда Коля превратился в монстра и хотел меня утащить к колодцу одиннадцати ведьм, за меня заступился...» Это прозвучит странно, хотя в этом месте все странное, но... Меня защитил дом. Дом за меня реально заступился. Свет включил сам, музыку. Если бы не жуткая тень на стене, то сказка». В охран недоверчиво свел черные брови. «Постой. Дом с верандой? Зеленый, что на отшибе?» «Ага. Любопытно». Проснулся в батьке интерес к беседе. «Люблю новенькое. Продолжай». Гоноровская поведала историю невероятного спасения. Дойдя до странного силуэта на мансарде, уточнила. «Что это? Вроде не мешает-то тень, но жуть и нагоняет. Привидение?» «Привидение — это если с перепоя нечто привидится, а выходец из того света — призрак. Нет, то именно тень, сгоревшей лет сорок назад бабки-ведьмы. Местные подпалили ее живой». «Сама догадываешься, за что. Она сбежать хотела через мансарду. Не успела. Бросилась на колени покровителя вызывать. Тоже не успела. Зато произошел выброс черной энергии. Она отпечаталась на стене, как после ядерного удара. Не бойся, оно совершенно не опасное. Нечто вроде природной посмертной фотографии». «Тоже подумала про Хиросиму?» С непонятным детским восхищением отреагировала гоноровская «Можно ее свести?» «Тень!» «Теперь, зная, что она от ведьмы, заживо сгоревшей, мне станет от ее созерцания в разы хуже!» «Мистер Пропер, попробуй!» — серьезным тоном предложил в охран «Поможет?» — понадеялась Оля. Хозяин посмотрел на нее, как на дурочку. Гостья слегка обиделась. «Я серьезно, а ты шутишь!» «Нет, нельзя! Завесь и успокойся! Только чтоб контакта с тенью и тканью не имелось! Иначе проступит!» Ширмочку придумай, ибо штукатурить, закрашивать, обоями заклеивать – пустое. Ремонт-то в доме делали после пожара, и не помогло. Именно бой с тенью последнего жильца дома и свел с ума в конце 90-х. Поняла. Так кто за меня заступился? Дом, что меня и поражает. Это уникальный случай. Чем он к тебе проникся? Привередливый он. В смысле дом? Он живой, что ли? Да, с душой. Ты думала, душа только у человека может быть? «Не смотри так, я серьезно, не только у людей бывают души. Но он не был человеком, может, когда-то будет, не знаю. У меня подобный», — обвел в охран владение руками. «Мой прирученный не позволяет вольностей, как домашний питомец». Гостья разлила кипяток по кружкам, обожглась, приложила палец к мочке уха и уточнила — Домовой? Нет, у нас таковых не водится. Я их не встречал ни разу, только в поверьях. Обычно за домового дедушка, его звали раньше, принимают обычного бесенка. Просто живой дом, только ходить не умеет. Меня слушается во всем. Удобно? То мой удобный. Чтоб дикий за человека заступился от нечисти, ты меня впервые за полвека по-настоящему удивила. Благодарю. И спальни в дверь ударила, напугав приезжую. — Это собака, — успокоил ее хозяин. — Скучает. Не бойся, не выберется. — Можно туда пройти. Интересно посмотреть, как ты живешь. — Нет. Ну, — Почему? Обиженно надула губки гостья. Не люблю водить посторонних. — Как же девушки? Игриво стрельнула Гоноровская глазками, позабыв ненадолго о навалившихся бедах. Стар я для этого, хоть и выгляжу молода. За сто с лишним лет столько романов минуло. Интриг, любви, страсти, пошлостей, Надоело. В отпуск хочу. Брата повидать. Да. Ладно, засиделись мы. Нет, я не все рассказала. Слушай дальше. Нет, стоп. Если дом изводил людей, как я поняла из рассказов Молочника, тогда зачем члены правления, особенно этот, как его... А, Антоныч, нам его усердно советовали. «Элементарно. Рыжевойтов – колдун. У нас четыре члена правления. Двое – люди добрые, двое – колдуны. Точнее, колдун и ведьма. Они – супруги. Я – серый кардинал. За мной последнее слово. Бастулазак – особое место. Заповедник нежити. Один из двух на планете. Наша станица – консервативное место. Здесь – классическая нежить. Она ведь тоже эволюционирует, как и криминал». «Не поняла». Скажем, полвека назад, да даже 10 лет, не было такой разновидности криминала, как украсть зарплату с банковской карты. Теперь есть. Так и с нежитью. Здесь собраны почти все экземпляры. Но должно стоять равновесие. Равновесие – оплот мироздания. Потому поставили меня следить за порядком. И в правлении равновесие. Два обычных, два нечистых. Дом формально в серой зоне. Ни туды и ни сюды. Но больше на сторону темных склоняется. Так как жильцов после ведьмы сгоревшей уверенно с ума сводит. И буйный он по факту. Все же с неопределенным статусом. Потому они стараются его подкормить, чтобы он их в сторону принял, не нашу. Здесь запрета нет. Формально правил они не нарушают. Не заставляют въезжать и предлагают иные варианты. Мешать я им не в силах. Впаривать приезжим в дом. Почему Степаныч прямо об этом не рассказал? А намеками? Страх перед колдунами. Ясно. Тоскливо выдохнула Оля. «Насчет предательства сторон. Я знаю, бабушка во сне рассказала, которую я, правда, не помню, но рассказала, что бывают переходы от светлых к темным и наоборот. От нас к тьме, к сожалению, отворачиваются чаще». «Тогда тебе выгодно мне помочь!» От радости вскочила Гоноровская. «Нечистые хотят мою силу, унаследованную от бабушки, повернуть на мрачную сторону. А тебе выгодно, чтобы я приняла свет. Ура! Значит, поможешь!» «Нет, мне плевать. старья, Это не моя работа. Впрочем, впрочем, что за сила? Поделись-ка историей. Опять новеньким пахнет». Ольгу внезапно перетрусила, как случалось ранее. Якобы призрак прошел сквозь тело. Полюбопытствовала у собеседника. «Истинно, некий дух мимо нее проскользнул? Или причина в ином?» «Они не проходят через живых», — улыбнулся в охран. «Живая энергетика не позволит, в тебе ведь душа есть, но коснуться тела твоего при определенной мощи то и навредить могут. Чаще, конечно, пугают. Кто-то тебя поминает, сама говорила, похоронили заживо, не знают, что жива, могилу после раскопок в порядок привели. Вот и наведался некто тебя помянуть с утра. Привыкай, оно надолго». «Какой с утра?» — недоверчиво пожала девушка плечами. «День в разгаре». «В небосветской области и Бастулазаки, да. На Дону сейчас утро». «Точно!» — хлопнула себя по лбу Ольга, забывая про часовые пояса. «Стоп! Раз заговорили о могиле, выходит, Коля не продавал душу за мое спасение, я бы так или иначе не умерла?» «Выходит, так, только он не знал. В целом, верно. Если бесенок пришел к нему, тогда судьбой распределено, чтобы Николай тебя откопал». «Есть здесь странности, нечто меня смущает, почти интригует, но нет, стар я для этого. Рассказывай дальше». Гоноровская начала длинную историю о ночном видении, в своем настоящем имени и ведьмовских способностях. Описала красочно, в деталях, с жестами, по-театральному. Желала произвести положительное впечатление на батьку, заинтриговать его сильнее, чтобы помог. «Я до конца не могу картинки соединить, память из детства восстановить». Заканчивала девушка длительный рассказ Бабушка Катя сказала, ты мне поможешь Ошиблась она Не уверена, ладно, так что Я Лиза Вострянова Елизавета Павловна Верю, теперь верю, что имя настоящее назвала Тогда врала А, а, -а, а я думала, чего ты повторяешь свою Врешь да врешь Вроде правду сказала Оля А оно вон как Выходит, тебя действительно нельзя обмануть Истина «Что еще ты можешь?» Неважно, Лиза, или Оля, или Алена. Сколько имен, скоро меня догонишь!» «Лиза мне больше нравится. Все равно фамилию и имя менять. Вот не придется думать на какое. Как только местным объяснять, почему я не Алена. Ладно, это сейчас наименьшая из проблем. Отныне я Вострянова Лиза. А ты? Как тебя называть? Сама путаюсь. То в охран, то Саша». «Может, ты уйдешь отсюда, не вернешься больше никогда, и отпадет нужда меня как-то величать?» «Нет!» — с настойчивостью подняла голос Елизавета. «Эх!» — выдохнул хозяин. «Тогда Саша имя в охран позывной. Первый раз подобное встретила». «Точно! Нет, не первый. Так и буду звать, то Саша, то в охран. А кто ты? Я не про имя, не про то, что воин бога. Название есть?» Ну, мертвая и летающая, то есть прыгающая бабка, это Цирелеп, дед Степановича Оборотень, а ты? Ты про титул? Нет у нас названия как такового. Мы бойцы невидимого фронта. «Повторюсь для тугоголовых. Мы не живем долго в человеческом обличии, а без тела отдыхаем. Заданий из разных областей, подобно ангелам, не выполняем. У нас узкая специфика. Это я из-за аномальности Бастулазака задержался в людских оковах. Мы не рождаемся детьми и вообще не рождаемся. Появляемся в лесу, под водой или под землей уже взрослыми. Исключение редкие. Это дается в награду от Создателя» когда мне подобный становится ребенком и не помнит при этом прошлых воплощений. Известное исключение мне одно – это мой брат. Он сейчас не помнит меня, а я вот помню. Эх, прекратим о нем. Вот, по исполнению миссии мы бесследно исчезаем. Потому люди мало знают о нас, не успели дать название. Ах, нет, одно время один народ величал нас саглизиры. Раз душа твоя просит термина «я саглизир», «Мне нравится. Расскажи еще о себе». «Нет». «Обоборотни тогда. Я так и не поняла, почему ты его не убьешь. Когда он человек, нельзя. Я помню, грех. А когда он бегает монстром...» «Зачем? Мы в заповеднике падших. Здесь свои правила. Коли нечистые не нарушают их, я не вправе им мешать». «Что за правило?» «Видимо, решила испытать терпение радушного хозяина гостя». «Если кратко, им нельзя заступать на мою территорию, за забор. Нельзя вваливаться в жилище людей, если у них заперты двери и окна целые. Местные на всякий случай обряды дополнительные делают. Оно излишнее, но им так спокойнее. Цена высока ведь, жизнь. Запрещено трогать служивых людей. Если скорая помощь или милиция ночью приедет, трогать категорически запрещается». В 90-е бывали случаи, когда хулиганы пытались напасть на карету врачей из-за обезболивающих. Так упырь заступился за девушек. Оно и почтальонов касается, водителей торговых лавок и далее. Постовых на КП также нельзя им беспокоить. Однако инцидент бывал в новый 2000-й год. Тогда я вмешался. Много убил нечистых. «Имел право. Людей, кто не успеет добраться до жилого дома или до меня, мертвые могут порвать, и мешать я им не должен. Вы вот тогда добежали, все, я обязан вас защитить. Не успели бы, попали на ужин кому-то из местной фауны. Преступники, иные беглецы часто завредают в наши лица. Это не случайности, проделки сатаны. В прямом смысле, ушани грешные, их законная добыча». «Если беглые до тебя успеют», — резонно уточнила девушка. «Таковых не имелось. Это местные знают, что у меня можно спасение найти. Пришлые нет. И тебе б не сдобровать, Коля Нестепаныч». «Почему люди не уезжают отсюда?» «Слышала от Коли, болеть начинают, тянет назад. Из-за этого?» «Не только. Вообще непростительная глупость бежать из проклятых мест. Если люди покинут подобные аномалии, то они начнут расширяться». Не будь простых жителей Бастулазаки, границы станицы далеко бы ушли за пределы текущих 152 квадратных километров. А так соблюдается равновесие. Ну и хорошо здесь днем. Я в дождь весенний предпочитаю бродить по станице. По солнцу здесь хуже, на мой взгляд. Ясные лучи обнажают недостатки, трухи и другое. Взгляду людскому незаметное. То ли дело в пасмурную, сырую погоду, когда дымка идет от земли, Подгнившие деревянные строения кажутся более новыми, маскируется труха, облака грозовые идут низко-низко. Старину даже боялись, что заденут головы. Эх, ну надоело мне здесь, устал я. Брата бы повидать, хоть издали. Мы не кровные братья в вашем понимании, духовные. Материя от материи, дух от духа. Я не смогу тебе объяснить. Тяга у нас сильная друг к другу, так тоскую по нем. Почему не уедешь? Не получится у меня без соизволения покинуть басту лазак. Я и не пробовал. Откуда тогда знаешь, раз не пробовал? Ты видела высокие руины замка на горе? Конечно! Восторженно отозвалась гостья. Мечтаю там полазить. Если я проведу тебя к руинам, на самый верх, дам обычный зонтик от дождя. Там метров сорок лететь, учитывая скалу. Ты спрыгнешь с ним на землю? Нет, ты чего? Испуганно уставилась Гоноровская. Нет, ныне Вострянова. Новохрана. «Я разобьюсь». «Откуда ты знаешь?» С издевкой спросил Саша. «Если не пробовала». «Я услышала тебя. Прости за глупые вопросы». «Вообще, да. Сейчас поняла, что мне нравится в бастула и уезжать отсюда нет и в мыслях. Все-таки, насчет деда Степаныча. Запереть оборотня нельзя?» Пристала с вопросом Лиза не зря. Надеялась, имеется способ сдержать монстра, которым, по словам батьки, неизбежно станет Серебрянцев. Такого не удержишь. Интересно было бы на такую клетку посмотреть. Нет, если из кованого железа и серебра, теоретически можно, только зачем? Угадываю следующий вопрос. Нет, излечить нельзя. У твоего Николая больше нет души. Забудь. Он проклят до конца вселенной. Либо до прихода вселенского разума. Ну, по-христиански, до второго пришествия. Как я могу позабыть? Внезапно потеряла Вострянова контроль над чувствами. Началась истерика, заплакала. «Он душу продал ради того, чтобы меня спасти. Как я его оставлю после этого? Как жить с таким? О чем он думал вообще, продавая душу?» В охран приблизился к девушке, надавил в районе шеи. Отчего та пришла в себя. Затем вытащил из своего футуристического сапога нож. Не менее причудливый на вид. С цветом стали, меняющейся на свету не хуже, чем глаза его хозяина. Саша прислонил ледяной клинок, плашмя, к оголенному плечу Лизы. «Ты чего?» – испугалась гостья. «Холодно!» «Не обращай внимания, все в порядке!» Спрятал он оружие обратно. «Проверял тебя, потом объясню. А насчет... Зачем Коля это сделал?» «Не знаю. У него сейчас просим. Он хатается вокруг забора, прячется. Не решает оставить тебя одну, но и обозначится боится». Пригласим его и придадим магнетизму. Мне интересно стало, чем-то новеньким веет. Коля сможет пройти на твой участок? Он ведь не нечистый теперь. Если я проведу его за руку, да. Пошли звать. Не волнуйся ты. До заката он не опасен. Это раз. На этой территории я тебя обязан защитить. Это два. Вострянова вышла на двор. В охран следом. Девушка позвала спасителя. Коля не ответил. Только шелест в кустах раздался. Сбежал. «Стой!» — закричала Лиза. Собралась догонять. Саша удержал ее за рукав. «Эй, ты!» — завопил батька на добрую половину гиблой части леса. Причем эхо на живую не перекатилось. «Бездушное падшее тело! Ко мне! Приказываю тебе!» Елизавета прошептала в охрану. «Нельзя помягче. Зачем так?» «Их нельзя жалеть. Он проклят. Из корыстных мотивов он предал Создателя или из благих разницы нет. Предательство не прощается». «Пожалуйста». «Ладно». Николай подчинился, приблизился к калитке. Дотронуться до нее не решился. Хозяин спустился к нему с высоты. Участок шел наклоном от дома к противоположному концу. Взял за руку и силой затолкнул свои владения. На светлом островке Бастулазака Серебрянцева затрусила. Пот покатился по лбу. Следом выступил вчерашний, затянувшийся шрам от удара доской. «Ему плохо!» — подскочила девушка к спасителю, боясь, что тот рухнет без поддержки. «Помоги!» — батька поднял падшего, посмотрел ему в глаза и четко произнес. «Я позволяю временно быть здесь тебе!» Страшные симптомы неизведанной болезни моментально отступили от Николая. Или того, кто раньше им был. В охран снова вытащил нож из сапога. «Смотри!» — продемонстрировав оружие гостям, он прислонил лезвие к коже Коли. Самый большой орган человека задымился. Мужчина завопил. Прекрати! Заступилась Лиза за серебрянцева. Он из серебра? Клинок. Ха, лучше. Он из метеоритного железа, попавшего к нам до зарождения жизни от взрыва из другой вселенной. Наименование этому металлу басту лазак. «Да, станицу назвали в его честь, не наоборот. Ладно, времени мало, скоро закат. Приступим к процедуре воскрешения памяти. Извините, без ножа не получится. Придется потерпеть. Ты готов?» «Да», — почтительно преклонил голову Коля. «Извини, предательскую падаль не могу пригласить в дом. Осерчает жилище мое, посчитает, оскверняю его». «Понимаю». Невзирая на большие габариты Серебрянцева, в охран с легкостью усадил того под ясень, продемонстрировав, что соглизир могущественнее, и нажал на плечо Коли. Потом приложил нож к колбу. Сперва мужчина завопил, кожа задымила под метеоритной сталью, и, бедолага, ушел в транс. Начал рассказывать о минувших событиях, событиях продажи души за фиктивные услуги. 18 мая, узнав о трагедии, что «мечты отныне нет в живых», состояние Серебрянцева сделалось немыслимым. Несложно представить, да трудно описать. Разбит, подавлен, не хотел есть, спать, бегать, жить. Купил много спиртного и без закуски. Отправился в избу охотника, унаследованную от дяди. Пил там из горла горькую, плакал, выл. Мечтал об одном – проснуться в холодном поту и понять – это кошмарный сон, все неправда, Оля жива. Тогда бы он исправил ошибки, наплевал на робость, на достоинство и побежал к ней, сознался в чувствах, постарался добиться ее. Нет, будильник не звонил над духом, день не наставал, Коля не спал. Проживал реальность, страшнейшие трагические моменты жизни». Находясь в прострации, Николай не замечал времени, не слышал, что происходит вокруг, да и не видел ничего. Хлестал огненную воду вслепую, на ощупь. На улице стемнело, а он не заметил, потому свет не включал, свечей не зажигал. Пытался залить прыгающую боль в душе. Не выходило, это этанол, кажется, не брал сознание Временами слух прореживался, доносились с улицы сверчки, волны донца, ветер играл тополями, шум далекой трассы, все, что раньше тешило перепонки и успокаивало нервы, теперь опротивило, ведь мечты нет в живых, а им всем плевать, и природе, и людям они продолжают существовать, не замечая его утраты, и песня наутилуса, как на зло из приемника прорезалась до затуманенного разума. Я смотрел в эти лица и не мог им простить того, что у них нет тебя и они могут жить. От нее словно керосинов пылающий внутренний мир Коли долили, завыл. Долго вопил и громко, когда затих, проронил фразу в пустоту. Душу бы продал дьяволу, да разве это возможно? Не успел рот закрыть, по окончании фразы стук в окно. «Открыто!» Машинально и безразлично крикнул Серебрянцев. Ему плевать, кто пришел, зачем. Ни страха, ни любопытства не испытывал. Незваный гость прошел в избу. Коля одарил его беглым взглядом. Без интереса, по привычке. Высокий, стройный мужчина, что заметно в почти темноте. Слабая луна слегка освещала. И через мешковатый плащ. Молодой. Хозяин молча открыл очередную бутылку, протянул ее визитеру. Незнакомец снял с головы монашеский балахон, напрочь промокший, словно попал под ливень или лепущий того из глубин реки вылез. Странно, дождя не было вроде. Запустились мыслительные процессы в голове Николая. Или шел ливень, да я внимания не обратил. Ай, есть разница. Гость принял спиртное, отхлебнул и заявил без прелюдий. «Поминать рано, можно исправить ситуацию, ведь Ольги пока нет в нашем мире». Серебрянцев угрожающе посмотрел на незнакомца, мол, ты чем шутить вздумал. Наглец не испугался, спокойно продолжил. «Мы услышали твои пожелания насчет... насчет продажи души. Взамен мы даруем тебе шанс спасти ее, мечту твою». «Что?» — посмотрел Серебрянцев на бутылку, подумал, допился. Не удивляйся, мы не ко всем приходим с такими предложениями. Для того особые случаи нужны, особый крик души, как твой. Мы готовы помочь при двух условиях. Первое. Душа твоя отходит к нам в любое время по завершению второго пункта сделки. Второе. Когда спасешь ненаглядную, ты обязан отвести ее в басту лазак Под любым предлогом, хоть силой, иначе мы порвем договор. Как привезешь туда, дальше наша забота. Но душу мы твою сможем забрать в любой момент. Идет? Ты спятил! Ударил кулаком по столу Коля. Стоп! Откуда знаешь про мои планы поехать в бастула Ты кто? Мы даже знаем, что ты утопиться планировал. Незачем это. Зачем зря душу губить? Лучше отдай ее нам. Все равно после самолишения Бог ее не примет. Она к нам отойдет, а так... «Отдашь выгоднее». «Кто ты?» — повторил вопрос серебрянцев, не веря в происходящее. «Я — великий князь тьмы». С -с -с «Сатана, что ли?» «Нет, не он. У него много иных, нечистых дел. Ладно, объясню. Говоря людским языком, тебе более понятным, я — великий князь. Имя мое — Варантокул». Сатана — это просто князь, равно воевода падших ангелов и иных приспешников тьмы. Он же слуга отца моего, императора хаоса и вечных теней, дьявола. Не забивая забивай голову нашей иерархии. Да, чтобы не быть пустословным, глаза его загорелись красным пламенем, осветив избушку хлещей любой лампы. «Покажу делом, смотри». «Гость провел по пустоте своими ногтями, кстати, аккуратно подстриженными, подстать аристократии, высек снопы и искр, будто разрезал материю между мирами». Через щель до Серебрянцева донесся жар, запах серы и каменного угля. Хуже прочего, он увидел ее, мечту. Она там, по ту сторону адской трещины. Голая, истерзанная, закованная в раскаленные цепи, кричала, звала на помощь. Николай кинулся было в полымя, желая щучкой нырнуть на выручку Оли, но князь тьмы прервал зрелище. «Это экран, не портал!» — усмехнулся Марантокул. «Я не настолько силен, чтобы открывать кротовые норы между вселенными, но помочь ей мы, точнее, ты, очень можешь!» «Что надо делать?» — отпали сомнения у Коли в том, кто находится перед ним. Но появился не страх, а надежда. «Душу! Раз! Отвезешь ее в басту лазак, Два! Все! Ах, самая малость! Придется завтра покопать!» «Возможно, голыми руками, но лопату лучше возьми». «Зачем?» «Выкопать любовь из могилы. В прямом смысле. Не переживай, к тому моменту она будет воскрешена. Если, конечно, успеешь». «Я готов. Говорите, что делать? Где договор подписывать?» «Какой договор?» – удивился гость. «Ну, а продажи души, кровью там или как?» Князь тьмы расхохотался. «И нотариуса пригласим!» «Какие вы смешные люди! Слова твоего достаточно, нас не обманешь! Ты согласен на озвученные условия сделки?» «Да, отвечаю!» «Тогда слушай, как спасти завтра ненаглядную? Хорошо, слушай, ибо до поры о моем визите ты забудешь! Да не бойся, выкопаешь! Эту сделку я проведу честно!» Батька вывел Колю из состояния гипноза. Впрочем, в охран настаивал. «Это не гипноз, это магнетизм! Не коверкайте термины! Надоели!» Серебрянцев впал спиной на землю, не приходя в сознание. Соглизир успокоил девушку. «Скоро очухается, не переживай!» «Ошибся я! Не мелкий бесенок провел с твоим другом адскую аферу! Сам воронтоку!» «Это плохо?» Не распознала за загадочностью голоса Лиза интонации. Кто это? Сама слышала. Князь Тьмы. Великий князь. Один из многочисленных сынов дьявола. Он тоже к басту Лазаку прикреплен. Но бывает здесь редко. Видать, у нечистых большие планы на тебя. Какие? Интересно, интересно. Повстречаю Варантокула, спрошу. Мы с ним не друзья, но отношения приемлемые, нейтральные. Поболтать можем. Тем более ты должен мне помочь. Нет, я не должен вмешиваться без особого распоряжения свыше. Интересно ли мне? Да, моячит развлечение за столько-то лет, но утолить любопытство и оказать помощь разные вещи. Не серчай, старья, устал. Одно знаю, уехать у тебя отныне не получится. Сложно тебе придется. Либо принимай их предложение, либо ищи способ встать на сторону света. «Ладно, посоветовать что-то в будущем смогу, на большее не рассчитывай». «Нет, сейчас никаких вопросов, мне надо поспать перед ночью». «Мы, саглизиры, можем долго бодрствовать, но я на издохе, необходимо передохнуть. Уводи своего Николая, но в жилье не пускай, сама запрись на мансарде. Если дом тебя защищает, ничего плохого не случится». «Главное, пойми, чем ты его расположение заслужила, и продолжай вести себя так, как вела раньше, чтобы жилье не разочаровалось в тебе». «Последний вопрос. Почему Коля меня хотел отвезти сперва к озеру, потом к колодцу одиннадцати ведьм?» «Смотри наустроить. Все, ступайте. Не вздумай своего Николая после заката слушаться, даже если умолять начнет впустить, голосом своим заговорит. Это ложь, он больше не человек, в нем нет души». «Спасибо за советы. Я все равно его не брошу!» Самоотверженно заявила девушка, чем явно вызвала уважение к себе со стороны хозяина. «Постараюсь спасти его душу. Невозможное невозможно до тех пор, пока кто-то это не сделает впервые!» «Удачи! Но смотри, если сам Создатель решит простить его, что невероятно, в тело душа Николая не вернется в это. Он мертв. Не забывай об этом. Прощай!» «До свидания!» — дала Лиза понять, что обязательно вернется. Оказав поддержку пришедшему в себя Серебрянцеву, ушла с ним под руку со двора.